«А вы как думаете? Я и впрямь вляпался по самые уши!» Кэмпион оттаял. «Вляпались — это да. Но вряд ли все уж настолько плохо. Пока мне трудно судить. Простите за вопрос, это история с Гордоном Вуттерпом. Чистая правда?» «Да, к сожалению», — ответил дядя Уильям, до сих пор не понимая, как ему повезло со свидетелем. «Да не мог я это сделать! Не мог я убить Эндрю! Уж веревку-то я с собой в церковь не брал! Могу поклясться!» Он затумчиво поморгал. «И, между прочим, у меня весьма тесное пальто. По теперешней моде. В него и молитвенник ты не засунешь. Обязательно подумать, что это у меня фляжка выпирает. А моток веревки тем более не спрячешь. Кто-нибудь бы непременно заметил. Да я и сам бы заметил. С памятью-то у меня беда, но мозги-то пока на месте. Почти все сказанное дядей Уильямом имело прямое отношение к делу и было весьма кстати. И потом рассеянно проговорил Кэмпион. «Еще не факт, что вашего брата действительно убили в воскресенье». «Вот именно!» — радостно закивал дядя Уильям. «Тогда ко мне вообще не может быть никаких вопросов. Память я больше не терял, слава богу, и отлично все помню». Погода была настолько скверная, что из дома я выходил от силы раз, может быть, пять. Между нами, после исчезновения Эндрю, здесь воцарилась такая тишина и покой, что от камина не очень-то хотелось и отлучаться. «Еще один момент», — медленно произнес скампион. «Эндрю ведь застрелили. У вас когда-нибудь был револьвер?» Уильям задумался. «Ну, когда я воевал, понятное дело, был. Я служил в Монтрой-Сюр-Мерре, хотя морем там и не пахло. Такой бардак у этих иностранцев с названиями городов сам черт ногу сломит. Я был штабным работником. Он свирепо покосился на кемпе, он давая понять, что распространяться на этот счет не намерен. Так вот, оружие, конечно, у меня было, но с тех пор я его и глаза не видел». «Черт побери кому может понадобиться эта штука в мирной жизни?» «Верно», — согласился мистер Кэмпион. «А что случилось с вашим револьвером?» «Ну, он должен лежать вместе с формой. Кажется, я все запихнул в сундук, что стоит в старой детской на третьем этаже. Да-да». «Пойдемте взглянем», — предложил мистер Кэмпион. При слове «детская» он сразу вспомнил слова Джойс про потолочное окно и пропавший шнур. «Что?» Прямо сейчас Уильяму явно не хотелось вылезать из кресла. «Инспектору я сказал, что в доме нет оружия, и никогда не было, а то полезут с нотациями. Терпеть этого не могу». Однако Кэмбион не сдавался. «Рано или поздно они его найдут. Пойдемте лучше посмотрим, ведь завтра они обыщут весь дом». «Обыщут дом?» – в ужасе переспросил дядя Уильям. «Да какое они имеют право?» Или чертовы ли баристы уже все им разрешили? Помню, как говорил Эндрю, если эти подлицы придут к власти, дом человека перестанет быть его крепостью. Когда вы сами обращаетесь в полицию, а в подобных случаях это необходимо сделать, вы фактически приглашаете их в свой дом. Так где лежит револьвер, говорите? В детской? Уильям, ворча и пыхтя, встал на ноги. Ладно, только тихо. Все уже спят, по крайней мере, должны. Не понимаю, почему это не может подождать до утра? Наверху чертовски холодно, прямо ледник. В спальнях топят только, если кто-нибудь заболеет. Спартанские условия. Он умолк и с надеждой взглянул на Кэмпиона, однако тот был непреклонен. Вздохнув, дядя Уильям плеснул себе напоследок виски с содовой, выпил и зашагал прочь из гостиной. Кэмпион поднялся по лестнице вслед за отдувающимся стариком. На втором этаже было темно, тихо и немного душно. Дядя Уильям свернул за угол и начал подъем на третий этаж. Здесь оказалось гораздо теснее, чем на первом и втором этажах. Узкие коридоры, скошенные потолки. «В том крыле живут слуги», – прошептал дядя Уильям, показывая пальцем другой конец коридора. «А старая детская здесь», – Да не детская даже, просто чердак. Загорелся свет. Они стояли в таком же коридоре, как этажом ниже. По одну сторону три двери, по другую три окна. Ковры были потертые, краска на стенах облезла, и мистеру Кэмпиону пришло в голову, что здесь ничего не изменилось с тех пор, как маленький Уильям носился за Джулией по коридору, который заканчивался небольшой дверцей на черную лестницу. Они вошли в первую из трех дверей. «Вот мы и на месте. Эти две комнаты объединены в одну, а за третью дверью раньше была детская спальня, а теперь чулан». Дядя Уильям включил свет. Они стояли в просторной пыльной комнате, по-прежнему обставленной викторианской мебелью для детской. На полу лежал потертый красный ковер, а у стены... Оклеенные ужасными зелено-голубыми обоями громоздились коричневый шкаф и комод. Большой кованый экран закрывал камин. На стенах висели гравюры с библейскими сюжетами и разноцветные тексты. Комната наводила тоску. Окна для безопасности были забраны железными решетками, лишенными каких-либо украшений. Кэмпион инстинктивно обратил взгляд к потолочному окну. Все было так, как описала Джойс. С пыльной рамой связал обрывок толстого и грубого шнура, больше похожего на бельевую веревку. Уильям как будто ничего и не заметил. Он молча осмотрелся по сторонам и увидел искомое. «Ага, вот сундук!» В углу стояла древняя обтянутая кожей сооружение, на котором громоздились книги и глобус. Дядя Уильям, крадучись, подошел к нему. Кэмпион зашагал следом. Они сняли с сундука все лишнее и подняли крышку. Изнутри пахнуло плесенью и вылетела моль. Уильям стал по очереди доставать и складывать на пол сапоги, китель, галифе, портупею и фуражку.